Глава девятая Патриша пришла в половине шестого. Ей едва успела переодеться в домашнее. Она по-прежнему выглядела глубоко несчастной, по сторонам не смотрела и рассеянно поздоровалась с Шеном, который не покидал болюбованного дивана в гостиной. Островитянин оторвал взгляд от книги. «Добрый вечер». «Ой», — словно очнулась Патриша, «добрый вечер. Простите, вы тот самый Инга, которого спасла Юли?» «Вы так быстро поправились?» «В Империи прекрасные врачи!» Шан поднялся и издевательски поклонился. «Лиена, Юлика, я пойду к себе!» Это «пойду к себе» прозвучало так царственно, что я поставила в памяти зарубку. Патриша забыла об Инго через секунду. Опустилась в предложенное кресло, отказалась от чая. «Прости, Юли, я сама не своя. Самое ужасное, что больше мне совершенно не с кем поделиться. «Десятки подружек, но ни одна не даст разумного совета. Раньше я прибежала бы с подобным к маме. Только мама ничего не должна знать, иначе все окончательно рухнет». Она потянулась к крохотной сумочке, вынула носовой платок, промокнула блестящие глаза. «Я говорила тебе, что подала документы для присвоения Джи гражданства «В прошлом месяце», — подтвердила я. «Вчера вечером я получила положительный ответ из департамента» обрадовалась и рассказала Джи. Патриша всхлипнула. «Понимаешь, я от него всё скрыла, не хотела напрасно обнадеживать. Мало ли, ведь случаются и отказы. Тем более, что Джи — с севера архипелага, а у нас сейчас военная компания». Рука сжала платок с вышитым в углу вензелем. «Мы с Джи любим друг друга, Юли. Уже семь лет. Мне не нужен другой мужчина, будь он каким угодно богатым, влиятельным, да хоть самим императором. «Замуж я выйду только за Джи, и не важно, что он с нищего крошечного островка». Но вчера, когда я показала ему разрешение, он меня отругал. Заявил, что наш брак никогда не примут мои родители, что я порчу себе жизнь, что потом я его же возненавижу». «А твои родители действительно будут против?» — осторожно спросила я. «Прыгать от счастья до потолка точно не станут», — выдохнула Патриша. «Папа здорово рассердится». «Мама примется каждый день звонить и плакать. Скорее всего, прекратят помогать деньгами. Только если они меня любят, должны понять. Но пусть даже не поймут. Это моя жизнь и мой выбор». «Подобные громкие заявления звучат замечательно, когда ты не задумываешься о последствиях», — осадила я ее порыв. «Пат, ты хоть примерно представляешь, что значит жить на зарплату? И Джинни захочет сидеть на твоей шее». Он же не бездельник какой-нибудь. Ему придется работать. Высшего образования у него нет, значит, остается низкооплачиваемый труд. Разнорабочий, подсобник, грузчик. Предположим, ты продашь свой шикарный особняк в центре Скирона и переберешься в домик попроще, где-то на окраине, а вырученные деньги положишь в банк. Это даст небольшой месячный доход. Еще тебе придется уйти с непыльной должности в управлении и поискать другое место. «Вместе вы сможете рассчитывать тысяч на сто пятьдесят, сто Сколько стоят твои сапожки, Пат?» «Тридцать тысяч», — она невесело улыбнулась. «Поэтому я и пришла к тебе, юля Ты такая рассудительная, всегда все взвешиваешь и планируешь каждую мелочь. Мои подруги с жаром поддержали бы меня и даже не заикнулись о проблемах». Пат предложит Джи после получения гражданства закончить какие-либо курсы. Он ведь не глупый парень отлично разбирается в машинах, а механики неплохо зарабатывают. Есть даже курсы с последующим трудоустройством от профильных предприятий. И сама обратись в агентство. У тебя ведь диплом экономиста? Если вы не будете спешить, то спокойно подберете нормальные варианты. Так, чтобы контраст между прошлой жизнью и настоящим не ударил по вашим отношениям. Тебе же не обязательно сразу ставить родителей в известность о том, что твой Инга больше не Инга. А когда почувствуете себя защищенными в денежном плане, тогда и оформляйте официальный брак. В этом случае родители убедятся в серьезности твоих намерений и окажутся сговорчивее». Патриша взвизгнула и кинулась обниматься. «Подожди», — я выставила вперед ладони. все, что я тебе насоветовала, хорошо в том случае, если ты целиком и полностью в себе уверена. Не пожалеешь через пару лет, что вышла замуж за бывшего Инга». «Не попрекнёшь его бедностью, в запале не бросишь ему в лицо, да я могла бы сейчас купаться в деньгах». «Ты обо мне плохого мнения, Юли», — вспыхнула она. «Я была готова даже на архипелаг переселиться, лишь бы вместе с Джи. Он самый лучший, самый надежный, самый-самый. Пойду передам ему твои слова. Мы непременно так и поступим. Сначала найдем работу, потом поженимся». Она вылетела в прихожую. Кое-как влезла в полупальто, не замечая, что пропускает пуговицы. Звонко чмокнула меня в щеку и исчезла в снежной круговерте. Я перевела дух. На коврику порога оседали снежинки. В гостиную я не вернулась. Сразу прошла в кухню. Заглянула в холодильник, прикидывая, что приготовить на ужин. Лена Юлика. «Шен», — возмутилась я, — «почему вы вечно подкрадываетесь? У меня сердце в пятки провалилось». «Извините». Он застыл в дверном проеме. «Могу я сесть?» «Садитесь», — указала на стол в углу. «Вы едите свинину? На каких-то островах архипелага она считается нечистой пищей. Скорее, непривычной. Но в данный момент я согласен на что угодно, лишь бы это было съедобно». «Прекрасно». Выложила куски мяса на сковороду и посыпала приправой. Теперь отворить пасту на гарнир и получится вполне приличный ужин. Законы империи увлекательное чтение. Шенна забросил ногу на ногу. Чем дальше, тем сильнее в нем проявлялись черты человека, привыкшего вести себя, как ему заблагорассудится, без оглядки на чьё то мнение, уверенного, что никто его не одернет. Из всех близко знакомых мне людей так поступал один дядя Бриш. И поучительное, «Добавила я. Несомненно. Особенно статьи о наказаниях за жестокое обращение с Инго. Забавно было узнать, что мой предыдущий хозяин, на слове «хозяин» Шэн хищно усмехнулся, нарушил почти все из них, и любой законопослушный гражданин, например, вы, Льена Юлика, обязан немедленно доложить о злостном нарушителе в контролирующие органы». К этому вопросу я успела подготовиться. «И я поступила бы именно так, не будь вы островитянином. Любое разбирательство приведет к тому, что вас у меня заберут и ликвидируют», повторила я корректную формулировку доктора Тадеша. «Потому что вам жаль потраченных денег», усмешка Шена превратилась в издевку. «Уникальное сочетание жадности и сострадания. Еще удивительнее то, что хладнокровная рассудительная девушка, к которой более эмоциональные подруги обращаются за советами». Поддалась внезапному порыву и забрала себе доходягу, которого нужно лечить, кормить, содержать. «Льена Юлика, признайтесь, для чего я вам нужен?» Я резко подалась вперед и обвела руками его шею. «Заставлю удовлетворять меня в постели. Такой ответ устроит?» Шарахнулся он так, что снес стол. Перец из разбитой в дребезги перечницы усеял пол тонким слоем. Рассыпанная соль дополнила картину. Салфетки белыми бабочками разлетелись по кухне и стыдливо прикрыли это безобразие. «Шен!» — я не знала, плакать или смеяться. «Чёрт, нельзя же так! Мойте теперь пол, мне не отойти, мясо пригорит. Я знаю, как выиграть войну. Нужно просто отправить вас обратно на острова, они сами сдадутся империи». Он тоже не мог определиться с чувствами. Гнев боролся с комичностью ситуации. «Знаете ли, на Юлика, если однажды меня спросят о самой невероятной женщине в моей жизни, я честно назову ваше имя. Это вас следует использовать в качестве оружия. Ни один противник не сравнится с вами по непредсказуемости». «Не заговаривайте мне зубы». Я перевернула мясо на сковородке золотистой корочкой вверх. «Ведро, швабра и тряпка в кладовой. Сначала соберите и выбросьте в мусор салфетки». «Соль и перец сметите веником в совок, и то, и другое в тумбе под раковиной». Шен не спорил. Сделал широкий шаг, нога поехала по соли, островитянин покачнулся, нелепо взмахнул руками, зацепился за штору и рухнул вместе с ней. Ткань затрещала, но не порвалась. Вместо этого отлетел карниз, краем стукнув поверженного парня по уху. «Признайтесь, Шен, вы мне мстите?» — простонала я. Он поднялся, пошатываясь, потёр заолевшее ухо, оценил устроенный погром и глубоко вздохнул. «Если бы. Очевидно, это вы на меня так влияете, Льена Юлика. Где там ведро?» «Нет-нет», — поспешно возразила я. «Сделайте одолжение, Шен. Посидите в гостиной до ужина. Я как-нибудь сама всё приберу. Сейчас я очень хорошо понимаю вашу кухарку. Тоже близко к тому, чтобы начать заикаться». Беда светлокожих людей в том, что они легко краснеют. Шен вспыхнул и вышел, но удивление, больше ничего не сотворив. Я дожарила мясо, отварила пасту и только после этого навела порядок. К счастью, карниз не сломался, просто выскочил из пазов, а шторы давно следовало постирать. Все это время Шен провел, тихо-тихо, сидя перед визором. Показывали какой-то документальный фильм про снежных барсов. При виде сугробов меня передёрнуло. «Ужин готов, Шен». «Спасибо». Не сразу сообразила, что это была первая благодарность, которую я от него услышала. Мы поели в благословенном молчании. Лишь под конец он спросил. «Лиена Юлика, я видел в кабинете шкаф с книгами. Их можно брать?» «Да, только, пожалуйста, ставьте потом обратно». Он сам забрал пустые тарелки и встал к мойке. Я старалась не смотреть в ту сторону. В конце концов, достану из кладовой запасной сервис. Шен, я скоро уйду в гости, вернусь часа через полтора. Вы меня еще и предупреждать собираетесь? Его ухмылка уже не выглядела столь едкой. Мало ли, вдруг вы решите, что пошла развешивать объявления о продаже Инга с отсутствием чувства юмора и склонностью разрушать все вокруг себя. Не продешевите, хмыкнул он беззлобно.